Но он все еще оставался в полном неведении и продолжал стоять. Те, кто остались в машине, были осарашены. К «Жигулям» краба подошел молодой, совершенно неизвестный мужчина. Он открыл своим ключом дверку, завел двигатель и поехал. «Что за чертовщина!» — воскликнул тростник. «А где же краб? Где Рыбников?» «Езжайте за этим, а я буду ждать лейтенанта». Он выскочил из машины, и она тут же рванула за «Жигулями». Долго стоял тростник. В конце концов, иссякла вся его вытяжка и он пошел искать своего подчиненного. Искал, искал и нашел, как часовой новобранец лейтенант терпеливо стоял у туалета. «Где краб?» «Все в порядке, у него запор». «Что-что?» «Запор, — говорит, товарищ майор. Уже полчаса как в туалете сидит». «Слушай» ну ли он над тебя?» «Да что вы, товарищ майор!» «У меня здесь и мышь не проскочит, не то что краб. Туалет только для работников универмага предназначен, так что людей туда мало ходит. Давайте подождем, скоро появится». Они стали ждать. Прошло несколько минут десять, и тростник вскипел. «Да нет, здесь что-то не так! Пошли!» Они вошли в туалет, а там пусто. Только в унитазе весело утром шурчит вода. Тростник гненно взглянул на рыбников «Ну что скажешь, сторож?» Рыбников и слова не смог вымолвить. Тростника взорвало. «Запор, говоришь!» «Это у тебя по всем признакам запор, шляпа!» И майор бросился вниз. А ракет он же Клеснев, тем временем побывал в своей квартире. Потом нанес визит Борзовы по замыслу Жоры Краба, Подарок «Золотые серьги» должен был в какой-то мере укрепить благорасположение к нему, Люды. К тому же, этим чисто психологическим ходом, он намеревался начать подготовку к более серьезной авантюристической акции. Сейф до отказа, наполненный деньгами, на маячил в его воображении. Жора уже рисовал свою будущность в самых радужных цветах. Только не знал, что тучи над ним начали сгущаться, что круг, в который он попал, вот-вот замкнется. Работники милиции вышли на верный след. Допрос Николаева. Игорь Николаевич хорошо помню как однажды пришлось ему выступить в роли воображаемого Николаева. Он не забыл и все детали игры Скалова, который пытался изображать его самого майора Ветрова. Тогда старший лейтенант настаивал на задержании этого преступника. Однако в ходе игры молодой оперативный работник смог наглядно убедиться, что его решение слишком преждевременно. Таким образом, игра в тот раз позволила Скалову избежать для себя некоторые теоретические выводы. И вот теперь представился советский случай подкрепить теорию практическим делом. Игорь Николаевич, разумеется, никак не мог упустить такую возможность, поэтому сегодня он решил провести допрос в присутствии искалова В подобном решении заключался совершенно определенный смысл. Ведь Николаев, увидев своего недавнего корыша и узнал, кто он в действительности, наверняка не станет упираться. Своими соображениями майор поделился с Савичем. Тот поддержал идею, и допрос Николаева был отложен до появления Скалова. Старший лейтенант не заставил себя долго ждать. Он тут же вошел в кабинет Ветрова. Игорь Николаевич, взглянув на сослуживца, заметил, что тот чем-то озабочен. «Вы что-то хотели сказать, товарищ Скалов?» «Как Николаев? Не упирался, когда задерживали?» «Нет, правда, грозил жалобу написать. А допрашивали?» «Пока нет, тебя ждали», — ответил Игорь Николаевич, лукаво посмотрев на Скалова. «Ну, раз меня, так за мной дело не станет, можно начинать». «Не торопись, мы с Сависем посадим его спиной к двери, а ты зайди минут спустя, послушаем, как он будет заливать». Дальнейшая процедура начала развиваться по этому плану. Николаев успел уже немного прийти в себя, войдя в кабинет, он сразу же перешел в атаку. Нет, я этого так не оставлю. Хватаете человека прямо на улице, тащите в милицейскую машину на виду у людей. И главное, за что? Требуя немедленно дать возможность встретиться с начальником. Я сегодня же заявлю прокурору и напишу в газету, что за издевательство над человеком.